Глава 3. Иисус сказал Ему, «Выйди, Дух нечистый, из сего человека!» В текущие дни неслыханно много одержимых. Небольшое дополнение к предыдущей главе. Изгнание бесов. Кому это по силам? Кто такой экзорсист? Битва, которая длится тысячу дней и ночей. Может ли одержимый помочь одержимому? Каждый, кто читает Евангелие, не может не обратить внимания, как много было в Иудее одержимых. Их приводили к Иисусу постоянно. При захождении же солнца, все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он – Возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком. Лука, глава 4, стихи 40-41. В Евангелии от Марка, глава 5, стихи 2-13, узнаем, что нечистый дух может быть не один, а одним и тем же человеком могут овладеть целое полчища элементариев. И когда вышел он, Христос, редактор, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, он имел жилище в гробах. Примечание. Если в прямом смысле, то здесь гроб – это склеп, погребальная пещера или ниша в скале, где клали умерших.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 Буйные одержимые обладают огромной силой, и с одним хилым на вид больным иногда не могут справиться несколько дюжих санитаров. «Всегда ночью и днем в горах и гробах!» — кричал он и бился о камни. И Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне»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 а их было около двух тысяч, и потонули в море. Чем ближе была смена раз, тем больше в каждом поколении становилось одержимых. В каждом народе их было уже куда больше, чем в Иудее времен Христа. В XX веке, в первой половине, человеческое безумие сумело развязать две чудовищные мировые войны. Во второй половине земляне также не успокоились. То тут, то там они вели беспрерывные региональные войны, сталкивались в межнациональных, в межплеменных, в религиозных конфликтах. В кровавых столкновениях были убиты и искалечены многие десятки миллионов людей. В 20 веке тьма в безумии своем. Искала возможность хлопнуть дверью, да так, чтобы содрогнулась вся солнечная система, чтобы вздрогнул космос. В 30-х и начале сороковых было сказано владыкой Шамбалы, что в текущие дни неслыханно много одержимых, потому что грубость последующей уходящей расы превысила даже средневековье. В учении живой этики великий учитель Говорит, что людям необходимо постоянно напоминать о необходимости чистого мышления и стойкой воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний. Возросло число одержимых, возросло и число лгунов и мошенников, уверявших, что они умеют изгонять нечистого духа, но желавших только одного – на чужой беде набить свой кошелек – Такие люди сами нечисты и сами заражены одержимостью, и дальше мы узнаем, почему иначе и быть не может. Но люди, способные изгонять злых духов, действительно были во все времена И среди образованных людей, и необразованных, отшельников, и находящихся в центре внимания общества, среди священнослужителей, монахов и деревенских бабушек. Но, как и во все времена, так и в XX веке, истинных экзорсистов, изгонятелей бесов всегда были единицы. Но еще меньше среди экзорсистов было тех, кто не только умел изгонять злых духов, но и мог гарантировать стойкий результат. И уж совсем мало было тех, кто умел изгонять и знал, с чем именно имеет дело, и умел, столкнувшись с легионами лярв, сам устоять и не стать одержимым, защитившись собственной сильной волей, собственной чистотой и собственной святостью. В знаках Огни йоги параграф 227, владыка Шамбалы говорит, что лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, одержание, редактор, которое поражает людей вне возраста и положения. Но такая воля может быть применена лишь в том случае, если врач сам «Достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошеного гостя, но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около тысячи дней опасность повторения не истекает, больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей», — говорит великий учитель. «Знают ли одержимые о том, что разовый визит к экзорсисту, даже если он был положительным?» Пока еще вовсе не победа. Скорее всего, нет. И говорит ли врачеватель самому одержимому и его близким о том, что это только начало тяжелейшей битвы, которая будет длиться день, И ночь, и целых три года. А если и говорить, то разве? Ему неизвестно, что для подавляющего большинства одержимых такой постоянный и длительный самоконтроль, скорее всего, окажется не под силу, потому что их воля ослаблена, а то и вообще парализована, но в противном случае несчастных ждет не излечение, а еще более опасное нападение одержателей. Все ли врачеватели знают об этом? Может быть, и слышали, но вряд ли знают о тех опасностях, которые поджидают тех из них, кто, хотя и имеет волю твердую, однако, все же не настолько чистую, чтобы она могла быть непроницаемым щитом для изгоняемого одержателя. О том, что опасность одержания вовсе не исчезает после изгнания нечистого духа, но даже возрастает, потому что появляется опасность более сильного одержания, предупреждает и Христос. В Евангелии от Луки, глава 11 стихи, 24-26 читаем, «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам,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 И одержателей ужасно. Неужели же людям нужно так много ума, чтобы понять, что подобное тяжкое состояние не может быть нейтрализовано в одночасье, в разовом сеансе? Чтобы освободить человека от одержателя и не причинить еще большего вреда, изгонятель должен принять на себя одержателя. Или одержателей. Но весь вопрос в том, выдержит ли экзорсист напор астрального агрессора, и тем более легиона Лерф, хватит ли у него знаний, воли и чистоты для того, чтобы выполнить столь ответственную и опаснейшую оккультную работу. Ведь большинство экзорсистов, надо полагать, в отличие от Христа, вовсе не богоподобны и не обладают властью Христа, даже если на экзорсисте ряса священнослужителя, и он произносит слова «именем Христа приказываю». Слова такие может произнести и волнистый попугайчик. Кроме того, современные изгонятели бесов не умеют читать ауру одержимого, а, следовательно, не имеют понятия о степени его моральной и духовной силы, точнее, бессилия. Ничего не знают они и о прошлых накоплениях человека, обратившегося к ним за помощью, а так как экзорсист к тому же и не живет рядом со своим пациентом, то как же ему знать, да еще на протяжении трех лет, выдерживается ли больным человеком ежедневно и еженочно суровейшее требования внутренней строжайшей высокой нравственной дисциплины, или не выдерживается? Конечно, битва, которая беспрерывно длится тысячу дней и ночей, сурова и тяжела, но примирения в ней быть не может. В этом бою... Или человек победит бесов лярв, или лярвы победят человека, но тот, кого душа человеческая еще не покинула, и у кого произошло восстание духа, и пробудилась ярая воля к победе, и если еще на счастье этого человека рядом окажется могучий защитник, то даже в такой ужасной битве может стать победителем. Но мало кто знает, что первое изгнание – это лишь начало битвы, не только для бывшего одержимого. После изгнания бесов война начинается, и для того, кто изгнал их, одержатели обязательно обратятся на изгнавшего. Экзорсист, а ведь у него вовсе не один подобный пациент, вызывает на себя всю ярость нечистой силы, которую изгнал из желанного жилища, и если воля экзорсиста слаба, лярвы непременно овладеют им. Но если на ауре экзорсиста есть хотя бы одно пятно самости или страстей, то и в этом случае, даже если у него воля сильна, Опасность содержания все же чрезвычайно велика. Опасность остается и в том случае, если экзорцист достаточно умелый, и воля у него сильна, и по своей натуре он человек благородный и альтруистичный. Сложность битвы и коварство врага в том, что изгнанный элементарий не будет прекращать попыток атаковать экзорциста. Он будет яростно, упорно, терпеливо, Искать канал для проникновения, и чаще всего в этом случае он попытается использовать близких, от которых сердце экзорсиста не защищено. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Мир Огненный. Часть 1. Параграф 280. Еще предупредите врача об осторожности с содержимыми.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 Без всякого лишнего оглашения. Конец текста в рамке. Зло, говорят учителя Гималаев, необычайно текучее. Оно стремится проникнуть в малейшую щель. Алярвы бывают невероятно упорными и даже самоотверженными в битве за свое существование, за власть над человеком, которым они овладели, и поэтому они и днем, и ночью атакуют своего врага человека, умеющего с ними бороться. А держатель не отцепится даже от самого сильного экзорциста, пока не перепробует все средства и абсолютно всех, через кого бы он мог нанести вред своему могучему врагу. Ярость изгнанных одержателей невозможно представить, а изобретательности коварства этих лярв не имеют границ. Уверены ли люди, что все изгонятели бесов, о которых они слышали, которых, быть может, наблюдали, к которым, может быть, обращались за помощью, обладают качествами, названными выше? Ведь стоит экзорсисту хотя бы взять за изгнание деньги, как он энергии корысти тут же открывает одержателям доступ к себе. А уж если этот человек подвержен страстям, то тут и сомневаться не приходится. Одержимый обращается за помощью к одержимому. На какую же помощь в таком случае можно надеяться? Среди расплодившихся в конце XX века экзорсистов была масса мошенников, но когда одного из близких поражает тяжелая болезнь духа по имени одержания, его родные, находясь в отчаянии, даже будучи людьми образованными, становятся наивными как дети и совершенно беспомощными, и этим ловко пользуются проходимцы. Во времена сильнейшей инфляции в Молдове Пишущая эти строки знала интеллигентную женщину, самоотверженную труженицу с высоким научным титулом. Назовем ее К. Не самой К нужна была помощь, ее близкому родственнику, которого она считала одержимым, что, скорее всего, так и было. К обратилась за помощью к изгонятельнице бесов. Деньги в то время были не в ходу, поэтому изгонятельница брала натурой. Когда пишущая эти строки узнала об этом, она начала отговаривать к от походов к экзорсистке, но когда человек, находясь в состоянии отчаяния, готов цепляться за соломинку, отговаривать – бесполезное дело, впрочем, как и давать советы и разъяснения. «Нет, нет», — горячо заверяла Ка, — «поверьте, все говорят, она святая, вдохновенная, она все делает именем Божьим, у нее везде иконы, она читает молитвы, на столе у нее Библия, я сама видела, и я покупала ей живых гусей и уток вовсе не потому, что близится Пасха, эта женщина совершенно бескорыстна, она говорит, что утки и гуси ей нужны» только для того, чтобы куда-то выгнать одержателя. «Христос, — говорит она, — выгонял бесов в свиней, а я выгоняю в гусей. Куда потом она девает птицу? Режет и варит. А куда же ее девать? Не выбрасывать же! А кипячение бесы не выдерживают!» Как и следовало ожидать, ничем эта святая не помогла ни в первый раз – Не в последующие разы. Зато когда гусятина-утятина ей надоедала, она заказывала своим клиентам индюков, кур, цыплят. Свиней не заказывала. А что с ними на восьмом этаже делать? Свинью резать будешь? Визжать станет так, что услышит весь микрорайон. Потом эта мошенница стала реже брать натуры, решила брать деньги. Несмотря на то, что молдавский лей на пару лет стабилизировался, святая все же не доверяла ему и предпочитала брать зелененькими. Так что даже в беде не следует терять голову и превращаться в дойных коров для мошенников. Одержимых многое среди медиумистичных натур, которые славятся в уходящей расе как пророчицы и ясновидящие. Для тех, кто продолжает восторгаться некоторыми ясновидящими, получившими не только местную, но и европейскую известность, а заодно со славой сколотившими себе немалое состояние, приведу слова Елены Ивановны Рерих, написавшей немало разъяснительных писем по поводу природы и значимости подобного Божьего дара. Никогда. Великие учителя, пишет Елена Ивановна, 15 октября 1935 года, подчеркнув выделенные слова, не приблизятся к человеку за деньги, предсказывающему будущее. Это было бы жестокой профанацией священного знания и сокровенных дарований духа. Но что заставляет людей сопротивляться этим словам и верить, что перед ними не одержимый человек, а Бога вдохновенный? Дело в том, что медиумы и в самом деле могут сказать многое, что подтверждается. Но почему никто не восхищается способностями алкоголика, который в состоянии белой горячки видит зеленого змея, а ведь он и в самом деле его видит, но это явление одного и того же порядка? Иной медиум, в которого проник одержатель, без всякого спиритического сеанса может сказать достаточно многое, и кое-что и в самом деле будет соответствовать действительности. Для незнающего это, конечно же, будет походить на ясновидение. Медиум иногда может точно сказать, например, жив человек, которого ищут, или мертв, Он может сказать, что у вас на занавеске в кухне прожена дырка сигаретой, а вашего мужа зовут так-то, а украденный предмет находится там-то, а скоро вы получите сообщение о том-то. Через одержимого без элементарий скажет, и где закопана шкура от украденной коровы или кто именно и как совершил преступления, а заодно и укажет местонахождение преступника и так далее. Но ведь и самоубиенный Свирид Степаныч с того света говорил же через несчастную Дуню совершенно точная вещь. Астральное видение для медиумов – Возможны, но только низшие планы астралы им доступны, иногда и средние, но высшие сферы даже астрального мира, о высших мирах и речи быть не может, медиумам недоступны. Когда держатель на время оставляет свою жертву в покое… Ясновидящее будет менее пророчиться, чем синоптики шестидесятых годов двадцатого века, самое точное предсказание которых заключалось в сообщении типа «Вчера в городе шел мокрый снег». Примечание. В свое время, в начале 80-х, и пишущая эти строки побывала у одной знаменитости, предварительно заплатив по квитанции определенную сумму денег – Потом ясновидящая, о которой после ее смерти рассказывали легенды, а при жизни написали много таких же легендарных статей, наговорила мне кучу всякой ерунды о моем настоящем, которое мне было известно досконально. Чушь, которую несла эта знаменитость, показывала, что в то время, когда держатель покидал ее, она могла пророчествовать не более уже упомянутой Дуни, когда Свирит Степанович покидал ее. Прославленное ясновидящее не прозревало даже нынешний день, а то немногое и путанное, что сказала она о будущем, не исполнилось ни Через обещанный месяц, ни через год, ни даже через 20 лет. А ведь чрезвычайно серьезные, очень значительные события в моей жизни и в жизни моей семьи произошли уже через три месяца после визита к ясновидящей, а затем и еще через три. А уж в январе 1984 года меня вообще ждало очень тяжкое событие. Зато первый день ноября того же года вообще перевернул всю мою последующую жизнь, а впереди еще был знаменательнейший для меня светлейший год 1987, а затем был и год 1988, в котором меня гуртом изгнали из редакции партийной газеты за идеологическую несовместимость. События нарастали стремительно. Но они были вне поля зрения пророчицы, разумеется, я не могла быть единственной, кому не повезло. И, видно, потому в СМИ стали появляться материалы, которые разбивали в пух и прах легенду о ясновидящей святой. А потому, наверное, в телематериалы они уже были включены, беседы с людьми, близко знавшими ясновидящую, и те... Вынуждены были признать, что, мол, действительно, со временем ее способность стала угасать, и она уже все чаще и чаще ошибалась, но здесь следует сказать, что та способность, которая называется истинным ясновидением, не исчезает с возрастом, потому что это духовидение, огневидение, достижение, относящееся к высшей душе, к вечности и потому не знающее времени. Конец примечания. Поэтому не стоит восхищаться способностями людей, подобным несчастной Дуне. Да и разве можно восхищаться способностями медиума, действительно увидевшего в астральном отражении вора, укравшего корову. Ведь если бы люди знали, что в это время происходит в организме медиумистичного человека, они бы ужаснулись. Обращаясь за помощью к медиуму, люди по сути желают, чтобы он выделил свой астрал и вошел в губительное состояние, в котором высшая душа этого несчастного полностью теряет свою способность контролировать личность, свои низшие принципы. А поэтому личность остается совершенно беззащитной, ведь нить жизни, соединяющая низшую и высшую душу, если еще и не оборвана, то она парализована, как и при любом противоестественном выходе астрала.